первоначально не обладала специфическим моральным в современном его понимании смыслом, а означала всякое хорошо выполняемое дело. Примечание. В данном случае можно отвлечься от сопоставления понятий этика, мораль, нравственность, чьи значения модифицировались от эпохи к эпохе и по-разному осмыслились в различных философских учениях. Формулируя предписания и нормы добродетельной жизни, обретение блага, этика предстала в форме так называемого нормативного знания. Когда, исходя из подобных установок, читатель обращается к этике Спинозы, он обнаруживает, что не по дидактике, не по содержанию она не оправдывает ожиданий. Вместо обсуждения философских проблем морали Он находит в метафизику и натурфилософию, теорию познания и психологию, но не этику. Более того, создаётся впечатление, что главные теоретические и методологические установки философии Спинозы делают разработку философских проблем морали не только затруднительной, но и невозможной. Иными словами, что этики у Спинозы не только нет, но и быть не может. такие воспроизводимые по сей день выводы, не лишённые оснований. Достаточно посмотреть, как Спиноза решал главные проблемы обоснования этики. Первая проблема свободы. Вопрос о свободе человека и его воле традиционно считается одним из центральных в этике. Если человек не свободен и не в состоянии сам хотя бы отчасти определять своё поведение и осуществлять выбор своих действий, он не является морально вменяемым и не может нести ответственности за свои поступки. Нет свободы, соответственно, нет ни вины, ни ответственности, ни наград, ни наказаний. Позиция Спинозы о возможности свободы по сути однозначно негативна. Свобода невозможна, хотя терминологически у него это выглядит сложнее. В природе нет ничего случайного. Всё существующее вещи, процессы, события необходимо определяется к существованию и действию и иным быть не может. Возможно и случайное это иллюзия нашего сознания. возникающие из-за незнания нами необходимых причин. Примечание: в отрицании возможности случайности и свободы Спиноза солидаризировался со своим предшественником Томасом Гоббсом. Свободы нет по тем же основаниям. Люди осознают свои желания, и им представляется, будто они свободны лишь потому, что они не знают причин, необходимо порождающих именно такие желания. Не обладая свободной волей, они не несут ответственности за свои поступки. Традиционно необходимость и свобода мыслились как противоположности. Там, где всё необходимо, свободы нет. У Спинозы значение понятий необходимости и свободы иное, так как Всё существующее в равной мере необходимо, то необходимость и свобода не являются реальными противоположностями. Противоположностью свободе является не необходимость, а принуждение извне. А потому появилось понятие свободная необходимость. Свободной называется такая вещь, которая существует из одной только необходимости своей собственной природы.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 Бог, природа. В ней полное торжество свободы и необходимости. Конечные вещи могут быть относительно более или менее свободны или принуждены.